Документ 39. -й. Посол Шуленбург в МИД Германии. Телеграмма. Москва, 5 сентября 1939 года, 14 часов 30 минут. Очень срочно, совершенно секретно. Телеграмма номер 264 от 5 сентября. В ответ на вашу телеграмму номер 261.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 Но нам кажется, что чрезмерная поспешность может нанести нам ущерб и способствовать объединению наших врагов. Мы понимаем, что в ходе операции одна из сторон, либо обе стороны, могут быть вынуждены временно пересечь демаркационную линию между своими сферами интересов, но подобные случаи не должны помешать непосредственной реализации намеченного плана. Шуленбург